Когда началась болгарская зима, отряд Скобелева был без полушубков. Интендантство менее всего помышляло об этом. Что было делать? Оказывалась, крайняя нужда одеть хоть дежурные части. Полковых денег не было купить в Румынии. Своих у Михаила Дмитриевича тоже не нашлось. Обратился было к отцу, но папа при всем своем добродушии был скуповат. «Нет у меня денег! Ты мотаешь! Это невозможно!» Вздумал, наконец, солдат одевать на мой счет. Через несколько дней Скобелев узнает, что в богату какой-то румын привез несколько сот полушубков. «Поедемте в главную квартиру», — предложил Михаил Дмитрич, находившемуся при нем Немировичу Данченко. «Зачем? Полушубки солдатам куплю. Без денег? Папа заплатит. Я его подведу». И Скобелев насмешливо улыбнулся. Приказал ротным телегам отправиться за полушубками. Приезжает Скобелев прямо в землянку к папе. Здравствуй, отец, и чмок в руку. Сколько? Спрашивает прямо Дмитрий Иванович, зная настоящий смысл этой сыновней нежности и почтительности. Чего сколько? Удивляет Скобелев. Денег, сколько тебе надо. Ведь я тебя насквозь вижу. Промотался, верно. Что ты в самом деле? Я еще с собой привез несколько тысяч. Помоги мне купить полушубки на полковые деньги. Ты знаешь, ведь я без тебя ничего не понимаю. На лице отца появляется самодовольная улыбка. Еще б ты что-нибудь понимал. Как без рук без тебя? Я вообще начинаю глубоко ценить твои советы и указания. Дмитрий Иванович совсем растаял. Ну-ну, чего же там считаться? Нет, в самом деле, без тебя хоть пропадай. Довольно-довольно. Старик оделся. Отправились к румынскому купцу. Часа три подряд накладывали полушубки на телеги. Наложат. Телега едет под плевно на позиции 16 дивизии. Затем вторая, третья, четвертая. Скобелев, старик, в поте лица своего возится, всматривается, щупает полушубки, чуть не на вкус их пробует. — Я, брат, хозяин, все знаю. Советую тебе поучиться. А ты научи меня, — покорствует Скобелев. Наконец последняя телега наложена и отправлена, и вдруг перемена декорации. «Ну, прощай, отец, казак, коня!» Вскочил Скобелев в седло, румын к нему. «Счет прикажете, кому послать за деньгами -с? А вот к отцу! Отец, заплати, пожалуйста, я потом отдам тебе на гайку лошади!» И когда Дмитрий Иванович очнулся, и Скобелев, и полушубки были уж далеко. Михаил Дмитриевич Скобелев был человек крайне вспыльчивый. Вспыливший он иногда был невоздержан на словах, но умел заглаживать свою невоздержанность, как никто другой. Много среди войск Кавказского округа ходит, рассказов о его рыцарском заглаживании своей вины. Вот один из образчиков. Был январь месяц 1881 года. Русские траншеи железным кольцом охватили Тикинскую крепость Геоктепе. Готовился штурм. Но прежде чем отважиться на это смелое предприятие, решено было произвести самую тщательную рекогносцировку крепости. Рекогносцировка крепостного рва выпала на долю молодого прапорщика М. «Смотрите, встретьте неприятеля, не ввязывайтесь в бой, отступайте», напутствовал молодого офицера, начальник штаба, полковник Куропаткин. Отряд прапорщика М до того был малочислен, что о схватке не могло быть и речи. Едва стемнело, как полувзвод пехоты под командою «М» не вышел, а выполз из страншей. Ползком прошел он все пространство, отделяющий русскую линию от крепостного рва, тихо спустился в ров, но не успел сделать десяти шагов, как послышались голоса текинцев. То был ночной дозор, обходивший внешнее пространство крепости, и, судя по голосам, довольно многочисленный. Нужно было исполнить приказание начальника штаба отступать, и маленький отряд начал свое отступление. Но едва показались очертания русских траншей, как перед молодым офицером точно из-под земли выросла фигура Скобелева. Вы откуда? Из рекогностировки. Сделали ее? Никак нет. Отступаем, ваше превосходительство. «Трус!» — громовым голосом произнес генерал и повернулся спиной. Несчастный, убитый горем офицер хотел объясниться, Но разгневанный генерал слушать не хотел объяснений и быстро удалился. Ужасное имя трус в мгновение ока облетело все траншеи, и положение М сделалось ужасным. Все знали, что храбрый Скобелев назвал его трусом, и никто не знал истинной подкладки. Кто поверит его оправданиям? Отныне всякий будет смотреть на него, как на презренного труса. Так думал несчастный. И эта мысль до того засела в его голове, что ни на минуту не давала ему покоя. Ему казалось, что все на него смотрят с презрением, все от него отворачиваются. Он был близок к умопомешательству.